Глава пятнадцатая. Возможно, воздух сгнаивал их воспоминания секунду за секундой, но он был не в силах вычистить память Джо от Луны. Он стоял в центре бара, не замечая смеха и приветственных воплей посетителей, и пытался сообразить, что изменилось. Быстрый ответ — ничего. Та же музыка из музыкального автомата — Та же краска, облезшая в тех же местах, тот же сигаретный дым, висящий в воздухе, законы о курении не добрались до Линкольншира, как не добирались и законы о правилах торговли спиртным. Те же люди, сидящие в тех же местах и все лихорадочно переговариваются на те же темы. Всё это было правдой и ложью, поскольку в происходящем имелся какой-то срыв, какое-то одурение. Необъяснимые ни прошедшими годами, ни поздним часом. Трудно поверить, но все здесь эпически беззастенчиво торчали. Но, может, и не все. Старик том в углу взирал на зал и людей с пьяным, плохо скрываемым отвращением, но двое из каждых трёх однозначно и торчали не ленивой дурью, и не коксовым крысиным ядом. Тут было нечто иное, возбуждённое. Крек, подумал Джо. Дёрганые, суетливые взгляды. Это место набито торчками. Пока он рос, худшим до чего опускался этот паб, была продажа алкоголя несовершеннолетним, грех, на который местная полиция закрывала глаза. Они считали, мол, Пусть лучше весь подростковый сброд будет чинить мелкие неприятности в одном месте, чем бродить по улицам и устраивать серьёзные. В большом городе такая политика закончится плохо, но в городках и деревушках требуется особый подход. Но это тут масштаб был совсем другим. В Лондоне такое место закрыли бы со свистом, таран даже не успел бы выбить двери. Однако здесь Беззаконию позволили слететь с катушек. «Где же местный Бобби?» «Где...» Джон охмурился. Имя ускользало. Удар амнезии всколыхнул панику. Он подумал о ферме и попытался вспомнить, что же они там увидели и почему оказались здесь. «Дейзи Мэй!» — окликнул Джо, лихорадочно оглядываясь, ненавидя отчаяние и нужду в своем голосе. «Здесь!» — сказала она, беря его за руку. — Не психуй. — Я не могу вспомнить, — произнес он, забыв сказать, что именно. — Мы были в школе, — ответила Дейзи Мэй, — медленно и мягко. — Мы нашли там дилера Райана и последовали за ним сюда. Джо с облегчением улыбнулся. Дейзи Мэй с не меньшим облегчением поняла, что он не притворяется, не делает вид, будто вспомнил. «Верно!» – сказал Джо. «Верно!» – он обвел рукой в штыренную толпу. «На твой взгляд, эти люди выглядят нормально?» «Эти люди выглядят херово!» «Вот и я так думаю!» «И посмотри на Райана, нашего приятного соседа-наркоторговца!» «Он в открытую обделывает свои делишки!» «Это сельский паб», – заметила Дейзи Мэй. «Торговцы торгуют». Но не до такой же степени и не настолько открыто. Тут полно народу, и вот что меня тревожит. Мужик в том углу, моего возраста, пониже, лысый, главный в своём кружке, да и змей проследил взглядом за пальцем Джо до грузного мужчины, который что-то вещал тем, кто слушал или притворялся. И что с ним? Он местный полицейский. Джоп рассеял, выудив из пустоты имя. Оуэнс. Джим Оуэнс. Что-то здесь прогнило, Дейзи Мэй. Кто-то испохабил мой дом, и мне это не нравится. Думаю, если мы отыщим, чья это работа, то выясним, кто нас убил. Мне нравится ход твоих мыслей, сказала Дейзи Мэй. Ладно. Что дальше? Джон наблюдал, как Райан запихнул в карман толстую пачку денег, подхватил за козырёк свою бейсболку и подмигнул нарочито незаинтересованному местному полицейскому. Самый быстрый способ поймать крысу пройти по следу оставленного едёрма, сказал он, глядя, как диллер не досугнёр выкатывается за дверь. Приятно снова управлять ситуацией, подумал Джо когда они последовали за Райаном по слабо освещенному коричневому коридору. Даже если это не так. Фолк-барматня музыкального автомата в баре уступила резкому блипенью зала, который сходил в луне за танцпол. Все дрожало от басов. Мышечная память напоминала о них Джо, пусть даже он больше не мог их чувствовать. Громкость нарастала с каждым шагом. Райан нырнул в дверь справа, они последовали за ним. На Джо обрушились воспоминания о тысячах пьяных подростковых вечеров. Все было как раньше. Те же робко вспыхивающие огни танцпола, те же темные закутки, сулившие больше, чем способны дать, даже тот же диджей, тощая жердь, пойманный в бесконечную ловушку стараний выглядеть моложе, чем есть и Райан направился прямиком к нему. «Этот мужик уже болтался здесь, когда я стал сюда ходить», крикнул Джо, перебивая техно рев. «На пять лет старше меня. Был еще пацаном, когда начал тут диджеять, только со школы. Но начал меняться к худшему, еще при мне». «Похоже, наш дилер-недоросток тоже в него не сильно влюблен», заметила Дейзи Мэй. Джош огнул вперёд, понимая, что Дейзи Мэй права. От парня исходили волны злобы. "Гони деньги, мудак", заорал Райан поверх музыки. Слюна и ярость добавляли жизни к его годам. "Я давал тебе шанс. Гони деньги". Диджей умиротворяюще поднял руки. "Райан, мне нужно 24 часа, даже 12, если всё пройдёт как надо". Не говорила-то в прошлый раз, ответил Райан, явно неудовлетворённый. Блин, ты каждый раз талдычишь про 12 часов. У меня их нет, воскликнул диджей, ища утешения в своих пультах. Скоро будут. Не знаю, что тебе ещё сказать. Райан схватил его за ворот. Думаешь, я это хочу услышать? Думаешь, я это хочу сказать? Райан надул губы, выпустил диджея и отступил на шаг. "Ни один диллер в моих местах такого не спустит", крикнула Дейзи Мэй. Этот тоже не стал. Райан выхватил шокер и ткнул диджею под рёбра. Тот сильно задергался, потом сполз на пол. Джой и Дейзи Мэй в остолбенелом ужасе смотрели, как Райан схватил диджея и потащил его как пса по коридору и дальше в сам бар. Двое игроков в бильярд робко отошли от стола, когда Райан пихнул на него подёргивающееся тело, раскатив шары по всем четырём углам. Смокуя чужие взгляды, спокойно подошёл к музыкальному автомату и выдернул шнур. Весь бар, не отрываясь, крутил головами вслед парню. Райн запрыгнул на бильярдный стол и встал в нескольких дюймах от головы распластанного диджея. Кто-нибудь здесь думает, что я мудак? Если кто-то и думал, он держал язык за зубами. Никто? Райн опустил взгляд на диджея, который приходил в себя, и тщательно прицелившись, словно игрок в гольф, примеривающийся к трудной лунке, резко ударил его под рёбра, заставив вскрикнуть от боли. Смотрите, этот мужик думает, что я мудак. Хуже, он думает, я мудацкий благотворитель, потому что он взял у меня, а теперь не собирается ничего отдавать. Думаете, это правильно? Вы, миссис Кинг, думаете, это правильно? Джо видел, как женщина средних лет с расширенными зрачками трясёт головой. Райн снова врезал диджею, вызвав новый вскрик. Конечно, нет. Вы же нормальная тётка. Правда, мудаком легко заделаться. Он спрыгнул со стола, и зал вздрогнул. Джоб водил взглядом лица ища кого-нибудь, кто положит этому конец. Местный коп Оуинс. Он же должен что-то сделать. Можно плевать на свою работу, но не до такой степени. Однако Оуинс стоял в глубине, выглядывая поверх какой-то женщины, подозрительно невозмутимый. Большинство из вас покупает у меня. Большинство из вас в порядке. Но босс, он беспокоится. Беспокоится, что вокруг бродят копы после того случая на ферме. Думает, люди начнут задавать вопросы. И знаете, кого он не любит сильнее, чем людей, которые не платят. Он не любит тех, кто болтает. До вас дошло? Джо доводилось слышать такие речи, когда мелкота, одевшись как крутые бандиты, толкала убогие диалоги из паршивых фильмов. Но не так, держа на ладони полный зал людей, втягивая ноздрями их страх. Райан покачал головой. «Думаю, вы не станете. Думаю, тут нужен пример. Заявление о намерениях. Так бы назвал это босс». «Мертвая тишина». Райан подогнал. Ищущий ещё внимания, не нужного, но всё равно желанного. Он вытащил нож. Сдавленный вскрик из задних рядов, задушенный взглядами. Мы тут делаем хорошее дело, сказал Райн. А босс говорит, что хорошее дело нужно защищать, за него нужно драться. Он приставил кончик ножа к шее Дджея. Вот дерьмо, сказала Дейзи. Мэй. Джо смотрел на Оуэнса, местного копа, желая, чтобы тот начал действовать. Он прекратит это прямо сейчас, наверняка. Есть разница между ленью и продажностью. Диджей дернулся, когда нож прижался к его шее, за кончиком потянулись кровавые бусины. «Парень понтуется», — сказала Дейзи Мэй. Джо подумал, что ни разу в жизни не слышал настолько неуверенной интонации. Это послание, заявил Раин. Городом управляют паломники, а не свиньи. Каждый, кто нарушит наши законы, вроде этого козла, получит последствия. Мы должны что-то сделать, сказал Джо, пока дилер сверлил взглядом клиентов бара. Типа чего? спросила Дейзи Мэй. Будем являться ему, пока он не осознает свои грехи? Мы полиция. Так ты мне говорила ответил Джо, когда Райан поднял нож, смакуя момент предвкушения. Полиция не стоит в стороне, когда происходит такое. Кто-нибудь его остановит, пробормотала Дейзи Мэй. Никто не собирается его останавливать, ответил Джо, когда парень начал опускать нож. Он бросился к нему, понимая, что попытка тщетна, но всё равно надо попытаться. Его бесформенное тело прошло сквозь стол. Ноша опустился, держа курс на хрещи шеи Джи. "Блин", произнесла Дейзи Мэй. Она нырнула вперёд, выставив тощую алебастровую руку, создавая преграду между шеей и ножом. Парень изумлённо моргнул, когда клинок уткнулся в воздух. "Блин", выдохнула Дейзи Мэй, сжав кулак. Её рука была стальной балкой, в которую упёрся нож. Пока Раин с отвисшей челюстью глядел на это дело, Джо наблюдал, как Дейзи Мэй замахнулась, а потом толкнула диллера, полетевшего кувырком с бильярдного стола на пол. Джо перевёл взгляд с того места, где только что стоял Раин, на потрясённую толпу, а потом на Дейзи Мэй. Бл, сказал он.